Глава девятая. Ведьмовская Академия Магии. Я первая рассмеялась. Смеялась долго, заливисто выпуская накопившееся напряжение. Гром больше не гремел, молнии не били в землю, а ветер стих, будто и не было. Вместо дикого холода вернулась прохлада летней ночи. Смех директора Ведьмовской Академии вторил моему – Завалившись прямо на траву, я смотрела на тонкую полоску рассвета далеко за полем и просто радовалась тому, что мы все-таки дожили до утра. «Как ваша нога?» — спросила я, отсмеявшись. «Жить буду!» — улыбнулся господин Эйлер и сел. «Пойдемте, провожу вас до вашей деревни, а вы мне по дороге расскажете, как силу ведьмовскую обрели». «Да чего тут рассказывать?» — поднялась и я, отряхиваясь. «Со мной...» «Бабушка через часы свои разговаривала». Продемонстрировав серебряные карманные часы, я повесила их себе на шею. Металл мгновенно потеплел, а метелка сама прыгнула в руку. Мужчина о как знал гораздо больше меня. Оказалось, что эти часы отличались от обычных не только своей стрелкой в форме метелки. Ведьмак рассказал, что такие есть у многих одаренных, а они им срок их жизни продлевали. «Если ведьме или ведьмаку грозит опасность, часы обязательно отреагируют. А кто предупрежден, тот вооружен», — объяснял господин Эйлер. «Почему же бабушка Глонья тогда смерть свою не предотвратила?» — спросила я, задумавшись. «У каждого из нас свой последний час назначен, и его не избежать. Последний час часы также отсчитывают». Выбравшись в поле, мы пошли по вытоптанной тропинке уже куда живее. Однако стоило нам пройти всего несколько шагов, как я услышала гулкий протяжный треск, словно кто-то в телеге по камням ехал. Ведьмак остановился. Достав из кармана своих штанов красный кристалл в бронзовой оправе, он поменялся в лице. «Тиана, мне нужно срочно вернуться в академию. Она находится в противоположной стороне отсюда». Вернул он камень обратно в карман и взглянул на меня. «Я обещал прокатить вас на метле. Ваши родители не будут ругаться, если вы немного задержитесь. Думаю, у них теперь будет другой повод для беспокойства. Мне ведь надо им как-то сказать, что я теперь ведьма», — замялась я, ощутив неловкость. Бабушку-оглонью в деревне уважали и боялись, да, но не любили. «Деревенским только дай повод». Они каждую свою неудачу ведьмовским козням припишут. Так что возвращаться обратно в деревню я опасалась. Я намеревался поприсутствовать при вашем разговоре и объясниться с ними, если вы не против. — Не против! — обрадовалась я. — При вас они на меня точно ругаться не будут. — Тогда летим! — хоть метла и слушалась меня, а ее древко нагревалась в моих руках, ведущую роль в полете на этот раз взял ведьмак. И вот мне было с чем сравнить. Его полет был плавным, мягким, волнующим, в то время как мой можно было назвать нервным и истеричным. Обнимая его со спины, прижимаясь к нему щекой, я с упоением наслаждалась этим моментом. Обернутая его плащом, придерживая на плече его сумку, я растворялась в аромате горьких трав. Это была очень долгая ночь и просто невероятное приключение, которое я никогда не забуду. «Смотрите, Тиана, это ведьмовская академия магии!» прокричал господин Эйлер, и я повернула голову. С высоты птичьего полета башни главного здания казались частью королевского замка. По бокам от него располагались еще два больших здания, а за ним несколько мелких. Обширная территория Академии была окружена забором, но при этом как за ним, так и на самой территории я могла рассмотреть невообразимое количество зелени. Здесь как будто раскинулся настоящий лес, а рядом с ним парк, ухоженный, с цветами и кустарниками, и даже несколько площадок разных форм, о предназначении которых я не могла догадаться. Сделав круг над Академией, давая мне как следует все рассмотреть, ведьмак начал снижаться. Сквозь защитное поле мы пролетели так же легко, как нож разрезает масло. Будто магия нас опознала и впустила. Чем ниже мы опускались, тем величественнее и роскошнее казались строения, освещенные в этот ранний час тусклым светом фонарей. Спикировав на дорожку перед главным крыльцом, господин Эйлер придержал метлу. «Добро пожаловать в ведьмовскую академию магии, Тиана!» Учтиво подал он мне руку, помогая спуститься. «Невероятно!» — только и смогла я прошептать. «Если хотите, можете прогуляться. Я найду вас позднее, когда разберусь, в чем дело», — предложил он мне, аккуратно забирая свою сумку. «Или вы можете пойти со мной». «С вами!» — ответила я, не думая ни секунды. «Это сейчас обитатели Академии, судя по всему, спали». Но солнце поднималось все выше. А значит, я имела все шансы с кем-нибудь столкнуться. И как я объясню им, что делаю тут? Да в мою байку про лес и нечисть, а также храброе сражение директора Ведьмовской Академии с Лешем, никто не поверит. Я бы и сама не поверила, если бы услышала. Тогда прошу за мной. Не отставайте, Тиана. Стоило нам подняться по двум ступенькам на крыльцо как главные двери распахнулись. Едва не сбив с ног ведьмака, на улицу выскочила тучная дама средних лет, ростом даже ниже меня. Ее большие синие глаза были мокрыми от слез и выделялись на фоне темных волос, забранных в косу. «Господин директор, наконец-то вы вернулись!» воскликнула она и бросилась к мужчине. «Крета, что случилось?» строго и коротко поинтересовался он, пока я притворялась кустиком И старалась не привлекать внимание. Господин директор, белье пропало. Выдохнула она с ужасом в глазах. Чье белье? Удивился ведьмак, а на его лице так и читалось желание совсем не получать ответа на этот вопрос. Так академическое. Через два дня студенты приедут для заселения, а у меня ни одного комплекта постельного белья нет. Все пропало. Крета, я же оставлял записку на вашем рабочем столе. Я списал старое белье. Новое доставят. Глянув на вершину одной из башен, где располагались большие круглые часы, он продолжил. Через два часа вам его нужно принять и передать домовым для стирки. Правда? – удивилась женщина, несколько отступив. Простите, господин директор, в свой кабинет я сегодня еще не заходила. Сразу к стеллажам с бельем пошла. Тогда идите и готовьтесь принимать я вернусь в академию несколько позже подождав пока грузная женщина скроется за двустворчатыми дверьми господин эйлер отыскал меня взглядом и улыбнулся теперь я могу проводить вас обратно тиана хотя нет подождете меня в холле минутку кивнув я зашла за мужчиной следом мне было жутко любопытно что скрывается за этими дверьми сделав шаг вперед Я застыла в немом восхищении. Под потолком висела большая сияющая люстра с теплым желтым светом. Высота потолка, наверное, достигала уровня третьего этажа. Сверху свободное пространство бежевых стен занимали картины. Глаза изображенных на них людей двигались, будто они были живыми, и следили за всем, что происходило вокруг. Черный пол был словно сделан из цельного куска красивого камня с желтоватыми и белыми прожилками. Тут и там в углах стояли массивные напольные вазы с пышущими здоровьем вьющимися растениями. Нижняя часть стен, примерно высотой до второго этажа, оказалась сплошь украшена зеркалами всех форм и размеров. Остановившись напротив квадратного и большого в мой рост зеркала, я увидела себя и не поверила своим глазам. Мои волосы перестали быть цвета спелой пшеницы. Теперь в них появились черные пряди, которые тоже были моими. Я проверила и подергала, И даже послюнявила, пытаясь смыть. Грязь? Нет, это была не грязь. Такими теперь были мои волосы. Оглянувшись по сторонам, я не нашла директора Весьмовской академии. Взор мой отыскал его только через несколько минут, проведенных в состоянии паники. Он появился на лестнице и уверенно спускался вниз. «Мои волосы!» — воскликнула я, не найдя других слов, чтобы объясниться. «У вас прекрасные и необычные волосы, Тиана. Я заметил их еще на поляне, когда вы так удачно на меня приземлились!» — улыбнулся он. «Но раньше они не были такими. Я родилась со светлыми волосами». — прошептала я. — Нет, я совсем не расстроилась, что их цвет изменился. Это была такая мелочь по сравнению с тем, что мы смогли пережить прошедшую ночь. Просто я боялась, что это что-то значит. Это значит что-то плохое. Вероятно, так на вас повлиял дар, полученный от Аглоньи. Другого объяснения я не вижу. Ведьмовская кровь проснулась и попыталась перебороть человеческую. Если вас это расстраивает, ведь мы давно придумали краску для волос и еще сотни разных косметических средств, которыми можно исправить что угодно. А сейчас, с вашего позволения, я должен проверить ваш дар. Теперь я чувствую отголоски вашей силы, но мне необходимо убедиться, что магия действительно есть. Достав из кармана бархатную коробочку, господин Эйлер вытащил маленький белый камушек. Вложив его мне в руку, он неотрывно смотрел на него. Через миг камень почернел. «Отлично!» — довольно улыбнулся мужчина и протянул мне листок, который держал все это время. «Теперь я могу официально пригласить вас в Ведьмовскую Академию Магии Тиана». «Навряд ли». «Родители будут согласны с вашим приглашением», — ответила я честно, с сожалением разглядывая герб вверху листка. Там были изображены ведьма и ведьмак, чьи мётлы оказались скрещены. «А это предоставьте, пожалуйста, мне!» Вдруг коснулся он пальцами моего подбородка, вынуждая посмотреть в его завораживающие темные, как омуты, глаза. «Полетели?» Конец первой серии.